а сегодня вез Аполлон Аполлонч Анну Петровну на свидание с сыном. И Анна Петровна конфузилась. В карете не говорили они. Анна Петровна глядела там в окна кареты. Два с половиной года не видала она этих серых проспектов. Там за окнами виднелась домовая нумерация. И шла циркуляция. Там, оттуда... В ясные дни издалека сверкали слепительно золотая игла, облака, луч багровый заката. Там, оттуда, в туманные дни, никого, ничего. Аполлон Аполлоныч с нескрываемым удовольствием привалился к стенкам кареты, отграниченный от уличной мрази в этом замкнутом кубе. Здесь он был отделен от протекающих людских толп, от тоскливо мокнущих красных обертков, продаваемых вон с того перекрестка. И порхал он глазами. Иногда только Анна Петровна ловила растерянный, недоумевающий взор. И представьте себе, просто мягкий какой-то, синий-синий, ребяческий, неосмысленный даже. «Не впадал ли он в детство?» «Слышала я, Аполлон Полонч вас прочат в министры?» Но Аполлон Полонч перебил. «Вы теперь... Откуда же, Анна Петровна?» «Да я из Гренады». «Такс, такс, такс!» И, сморкаясь, прибавил. «Да знаете ли, дела, служебные, знаете ли, неприятности. И что такое?» На руке своей ощупал он теплую руку, его погладили по руке. Хм, хм Аполлон Аполлоныч растерялся, сконфузился, перепугался даже он как-то. Даже стало ему неприятно. хм Пятнадцать лет уж не обращались с ним так. Таки прямо погладило. Этого он, признаться, не ждал от особы. Аполлон Аполлоныч эти два с половиной года ведь особу эту считал за особу легкого поведения – Выхожу вот в отставку. Неужели же мозговая игра, разделявшая их столько лет, и зловеще сгущенная за два с половиной года, вырвалась, наконец, из упорного мозга, и вне мозга уже тучами посгущалась над ними, наконец, разразилась вокруг небывалыми бурями. Не разражаясь вне мозга, она истощилась в мозгу, Медленно мозг очищался. В тучах так иногда вы увидите сбоку бегущий и лазурный пролет сквозь полосы ливня. Пусть же ливень хлещет над вами. Пусть с грохотом разрываются темные облака, клубы багровую молнией. Лазурный пролет набегает. Ослепительно скоро выглянет солнце. Вы уже ожидаете окончания грозы. Вдруг как вспыхнет, как бацнет, в сосну ударила молния. В окна кареты врывалось зеленоватое освещение дня. Потоки людские бежали там волнообразным прибоем, и прибой тот людской был прибой громовой. Здесь вот видел он разночинца. Здесь глаза разночинца заблестели, узнали. Тому назад десять уж дней — Да, всего десять дней. За десять дней переменилось все, изменилась Россия. Леты и грохоты пролетавших пролеток, мелодичные возгласы автомобильных рулат и наряд полицейских. Там, где взвесилась только одна бледно-серая гнилость, матово намечался сперва и потом наметился вовсе грязноватый черно-серый Исакий, И ушел обратно в туман, и открылся простор, глубина, зеленоватая муть, куда убегал черный мост, где туман занавесил холодные многотрубные дали и откуда бежала волна набегающих облаков. В самом деле, ведь вот удивились лакеи. Так рассказывал после в очередной «Раз». В передней, дежурившей сонный Гришка, мальчишка. «Я сижу это, да считаю по пальцам».